Посторон бы именно в последнем условии наиболее наглядно проявляется смысл обязательств капиталистического государства. Уровень обеспеченности обращающихся денег. Банкнота, оказывается, не представителем благородного металла, хранящегося в сейфах казначейства или государственного банка. Она представляет учтённый вексель. Объясним, что это такое. Вексель Долговое обязательство, которое отличается от долговой расписки тем, что в сделке с отложенным платежом участвуют не две стороны, кредитор и должник, а три. Каким образом здесь оказывается еще и третья сторона? Третье лицо, физическое или юридическое, появляется вследствие того, что вексель может быть передан кредиторам кому-либо другому. Пусть должник остался тем же. Кредиторов же будет двое: тот, кто первым дал займы, и тот, которому передан вексель. Названия трёх действующих лиц, участвующих в сделке с применением переводного векселя, сейчас малоизвестны. Должник называется трассатом, первоначальный кредитор трассантом а тот, кому должна быть выплачена сумма, ремитентом обычно трассат выражает своё согласие, акцепт, на учёт долга. Это согласие делает вексель законным платёжным средством. В роли ремитента обычно выступает банк. Трассант обращается в банк с векселем, на котором письменно зафиксирован акцепт трассата. И получает взамен векселя деньги. Эта процедура называется учётом векселя. Сумма денег, выдаваемая банком трассанту, разумеется, ниже, чем сумма, указанная в векселе. Разница составляет доход банка. Учёт векселя представляет собой выдачу суды трассанту. Помимо векселей, банк может принимать на учёт другие виды ценных бумаг, каждая из которых имеет непосредственное отношение к кредиту, являясь платёжным средством. Поскольку все виды ценных бумаг с разной степенью сложности можно обратить, разменять в наличные деньги, То они способны замещать деньги, функционально выступать вместо них. И здесь повторяется то же явление, которое Маркс отметил в отношении замены в обращении золота на банкноты, указывая, что последние представляют собой знаки стоимости лишь постольку, поскольку они представляют количество золота, которое, как и все другие товарные количества, в суть также и количество стоимости. В равной мере и ценные бумаги, один вид которых вексель мы рассмотрели выше, являются функциональными представителями, заместителями банкнот. Относительно недавно нашло свое место в советской экономической литературе понятие «кредитные деньги». По стилю оно напоминает магазинную вывеску «букинистическая книга». Уже в слове «кредитный» содержится указание на одну из функций денежных средств. В равной мере деньги занимают лишь часть более обширной кредитной сферы. И хотя банкноты представляют беспроцентные обязательства, они форма кредита. Различия между деньгами при капитализме и в условиях социалистической экономики принципиальны. Однако кредитный элемент денежного обращения к настоящему времени преобладает и в той, и в другой экономической системе. Деньги при социализме по преимуществу являются кредитными и обеспечиваются товарной массой, справедливо отмечает эстонский политэконом Келлик. Существуют другие точки зрения, согласно которым деньги в условиях социализма частный случай так называемых бумажных денег. Основное отличие бумажных денег от кредитных, и в частности от банкнот, сторонники этой точки зрения видят в том, что государство является публично-правовой организацией, а банк частно-хозяйственный. Неправомерен такой подход по простой причине. Отличием Публично-правового элемента, а частно-хозяйственного, проводится по несколько разным основаниям. Здесь разные науки и несовпадение временных интервалов. Частно-хозяйственный элемент относится ко времени господства частной собственности, а публично-правовой – к более обширной эпохе. Указывают, что государство принуждает принимать деньги – за которыми не стоит обеспечение золотом или другими ценностями, и по наличию этого принуждения отличают банкноты от бумажных денег. Однако в принудительном курсе бумажных денег используется прежде всего экономическое принуждение. При каждой сделке не может присутствовать представитель государства. не может он и определять правила совершения отдельной конкретной сделки. Известно многочисленные приёмы, помогавшие некоторое время держать в обращении деньги, за которыми не стоят реальные ценности. Например, в отдельных английских колониях разрешало сво выплачивать ими частные долги. Тем самым деньги попадали в обращение через уплату долгов. Но всё-таки за исключением критических случаев государство стремилось подкрепить бумажные деньги реальным обеспечением. На русском казначейском билете 1855 года написано даже, что данный билет обязан немедленно размениваться на серебряную монету в любой из общественных касс. Но взаимоотношения между государством и гражданином совсем иные, чем между банкирами и вкладчиками. Они были многогранны, реализуются по самым разным каналам, но всегда определяются господствующим способом производства. В условиях крепостнической царской России обязательство немедленного обмена Было одним из многих обещаний, раздаваемых царским правительством и невыполняемых. Разумеется, это обязательство оказывалось достаточно, чтобы казначейские билеты обращались на права банкнот и полноценных золотой и серебряной монет. Как и другие виды денежных средств, они в силу своего функционирования в обращении были представителями реальных ценностей. Естественным результатом развития разменных казначейских билетов были так называемые кассовые деньги, которые приобрели две основные формы: облигации государственных займов и целевых кредитных обязательств. Государство, выпуская разменные казначейские билеты, в первое время получало налоги серебряными или золотыми монетами. Поскольку разделение на два этапа размена и платежа была явной и излишней, постепенно они слились в один. Это, в свою очередь, дало толчок к следующему шагу в развитии бумажных денег появлению казначейских обязательств, которые принимались в оплату налогов или в других платежах. Существуют и специализированные казначейские обязательства. Они принимаются в оплату пошлины, э другие на судебные расходы и тому подобное. Самым известным видом целевого кредитного обязательства является почтовая марка. Обязательство доставить адресату почтовую корреспонденцию за государственный счёт. Многочисленны примеры обращения почтовых марок как денег. В предреволюционной России почтовые марки деньги выпускались специально. С виду такая марка не отличалась от обычной, но на обратной стороне было напечатано имеет хождение наряду с серебряной монетой. Наряду было небольшим преувеличением. Деньги марки были пущены в обращение из-за того, что серебряная монета ушла из обращения.